Энрико Дельгадо. Разговор между залпами орудий. Читает Бузунов Андрей. Италия. 24 октября 1917 года. Час 53 ночи. Артиллерийские позиции 2-й австро-венгерской армии Изонца Боревича фон Бойна. Война. Жуткое слово. Оно омрачает все, что только можно. Даже природа. Вот даже здесь, в прекрасной Италии, на предместье небольшого города Монтафелькона, что находится в области Венето, нацелены сотни артиллерийских орудий, готовые сравнять с землёй всё, что только можно. Прекрасные рощи, дивные поля, маленькие уютные домики. А запах моря и цветов будет перебит отвратительными ароматами войны, гниения, пороха. человеческих экскрементов и химии. Самого жуткого, страшного из всех возможных ароматов, которое только может предложить эта война. Петра аж передернуло. Он, Петр Пихлер, обер-лейтенант имперского и королевского артиллерийского дивизиона австро-венгерской армии, выпускник венской артиллерийской школы, командир 4-й батареи в 4-м дивизионе, вынужден был использовать химию вместо привычных снарядов. От одной мысли того, что его расчёт может убить сотни человек за пару минут, ему становилось плохо. Да, он не мог видеть тех, кого убьёт. На его воображении уже рисовала ему страшные предсмертные агонии бедных макароников, которые задохнутся от залпа орудий его батареи. Пётр расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Пять орудий равно сотням жизней. Пётр достал папиросу и закурил. Говорят, помогает успокоиться. Может, это и правда, но только не ему. По крайней мере, не в эту ночь. "Мы готовы, герой Берле, лейтенант", сказал какой-то сержант. Пётр даже не посмотрел на него. Его взгляд был обращён к Монтафальконе. Хотя он не мог видеть его из-за чёртового обруствтора. "Хорошо. Орудия наведены." «Так точно, геробер, лейтенант! Вся орудия прицелены и пристрелены!» «Хорошо. Когда услышите залп третьего батальона, открывайте огонь!» «Так точно, геробер, лейтенант!» Ответил сержант и ушел. Петр понял это, потому что слышал его шаги. Наверняка он и козырнул ему под кепи, или пилотку, или что он носил на голове. Как его начальник-пилотка в австрийской кавалерии... или он оставался верен кепе пехоты. Петр вздохнул, выбросил окурок, потрогал машинальные усы, достал другую папиросу и закурил снова. Он услышал залп, где-то метров в двухстах от него третья батарея. Пора. Не прошло и десяти секунд, как пять тяжелых орудий имперского и королевского артиллерийского дивизиона Четвертые батареи дали залп по итальянской земле химическими снарядами, отравив воздух, почву, воду и много солдат итальянской армии. Петер расстегнул еще одну пуговицу, выбросил окурок и направился к ближайшему орудию. В артиллерийском окопе он увидел пятерых солдат, суытящихся рядом с орудием. Их кителя были грязными, кое-где даже протертыми. У одного из пяти солдат была кепи установленного образца, у двух кавалерийские пилотки. Ещё у двух вообще не было головных уборов. Петров вздохнул. И эта австрийская армия. Где сержант Вегнер? Крикнул Петр, пытаясь перекричать залп артиллерийских орудий. Один из солдат указал на Бруствера, возвышающийся над окопом. За укреплениями, сказал солдат. Петров забрался на бруствер. Там он увидел весьма занимательную картину. На самом верху сидел сержант Вегнер, курящий папиросы и отгоняющий мух в форме накипе. Как и у других солдат расчёта, форма его была в ужасном состоянии. "Я знал, что ты придёшь за мной", сказал сержант, протягивая Петрову папиросу. "Что ты спросить хотел?" "Наверное, полагается встать". Сказал обер-лейтенант, закуривая протянутую папиросу. Сержант усмехнулся. «А надо!» «Ну как бы, армейская дисциплина, единое началие!» «За такое можно и на гаут-вахту!» Сказал Петер, садясь рядом. «Эх, ну что ж, жизнь несправедлива!» Геро-обер-лейтенант. «Йозеф, сколько мы уже служим вместе?» «Около года!» «Ты можешь мне доверять?» полностью. Что ты думаешь об этих новых снарядах? Они эффективны. Они сеют страх в рядах противника, подрывают его моральный дух и заставляют его бросить всё и бежать сломя голову. Не говоря уже о том, что они смертоносны. Ты боишься их? спросил Пётр, глядя своими зелёными мальчишескими глазами на грубое лицо сержанта. Поэтому я здесь. И поэтому я курю не переставая. Ты хотел бы узнать, что там сейчас творится? Нет. Почему? Тогда я приказал бы прекратить огонь. Пусть меня расстреляют перед строем, но я не отменил бы приказа. Ты уверен? Да. Ясно. Некоторое время сержант и выбер-лейтенант сидели и просто курили. Наблюдая за тем... как над итальянской землёй пролетают отравленные снаряды. Я порой думаю. Друг сказал сержант: "Что было бы, если бы один из этих чёртовых снарядов сдетонировал бы в окопе? Мы бы все умерли в страшных мучениях". Ответил Петр: "Да, раньше всё было по-другому. Война была более справедливой. В ульцах цивилизован" Если эти слова вообще применимы к войне. Раньше артобстрел был точной наукой. Сродни математики. Кто лучше считал, тот и победил. А сейчас... Поймал ветер. Выстрелил. И все. Газ сам все сделает. А может, мы чего-то не понимаем? Ты посмотри, как менялась эта война. Кавалерия перестала быть ударной силой. Пехота перестала идти в наступление, теперь она сидит по шею в грязи и думает о том, где бы спрятаться, дабы вражеский снаряд или снайпер не лишили ей жизни, а командир не приказал идти в атаку. Так может быть и артиллерии суждено, и средство поддержки превратиться в лик смерти, открывающий его в виде чертового газа. Арт-обстрел продолжился. А планы из разведчиков стали диверсантами. Сиржан вздохнул. Я слишком стар для этой дерьмовой войны. Я не могу принять всех этих изменений. Я в армии с начала войны. Я видел эти изменения. Не могу их принять. Не могу. Кем ты был до войны? Ты мне ведь так и не рассказал. Учителем математики в Клагенфурте. Скозал сержант закуривая очередную папиросу. Да что же это такое? Накурить и не могу. Вот почему для тебя артиллерия это математика. Да. Солдаты продолжали наблюдать за обстрелом. Сколько ещё продлится эта война? спросил сержант. Я не знаю. Месяц, год, 10 лет, вечность. Не знаю. Мне кажется, что последний вариант самый верный. Представь, твой праправнук будет артиллеристом, убивать итальянцев, русских, англичан. Да не важно кого. С криками за императора. В войне, которая началась при тебе. Вот это связь поколений. Если тогда будет армия император, да и сама Австрия Что ты имеешь в виду? Последняя война империи. О, вот что это за война? Ты сам говорил про дисциплину и единоеначалие. Так вот, их нет. Нигде нет. Армия лицо государства. А если у государства такое лицо, то тогда каково оно само? Последняя война человечества. А что? Возможно. Все газом отравятся, да перестреляют друг друга к чертовой матери. Может, так даже лучше. Грохот пальбы продолжался. Снаряды с газом давно закончились. Перешли на традиционное. С момента начала артобстрела прошло два часа. «Проклятие!» – крикнул сержант. «Что такое?» – спросил лобер-лейтенант. «Покурить закончилось!» Петер протянул Йозефу свои папиросы. «Всего шесть осталось», — сказал Петер. «Решим!» «Леонард!» — крикнул сержант в окоп. «Чего?» — раздалось в ответ из окопа. «Мне и лейтенанту нужны папиросы! Сбегай за ними быстренько!» «А может быть мне тебе и наливочки с рябчиками достать?» «Слышь ты, придурок!» Неси папиросы, а то лично расстреляю перед строем, крикнул Петр. Из окопа послышалось ворчание. Петр недовольно вздохнул. Как Мария поживает? спросил Петр Иосифа. Нормально. Недавно писала, что в Клягенфурте избили трёх солдат, кричавших: "Победа за нами". Вот он, народный патриотизм. Да и цены, как всегда, подняли. Вся ради победы. Вроде так это называют. А как Аннет? Умерла от цепного ТИФа. Жаль. Она ведь была санитаркой в 32-м пехотном. Не совсем. В Красном Кресте. Работала при 32-м. В инфекционном отделении. Не жаль. Эта война забирает жизни не только на поле боя. На глазах Петера показались слезы. Но он быстро смог взять себя в руки. «Вот!» Услышали они позади. Через секунду пара упаковок папирос полетели к ним. «Надеюсь, вы довольны?» Йозеф и Петер услышали, как Леонард, а это был он, спускается назад в окоп. «Поскорее бы вернуться домой. К жене», — сказал сержант. «Мне некому возвращаться. Я остался один». Пётр паник. Родители умерли 5 лет назад. Поезд срежился в Сошёл. Брат был убит под Перемышлем. Теперь ещё и жена. Нет, этого я не выдержу. Я останусь здесь навсегда. Я убийца, который несёт смерть не только врагам Австрии, но и тем, кто меня любит. Йозеф смотрел на него с недоумением. посечь его хлопнул по плечу. Не переживай. Всё наладится. Давай так. Я схожу за рябиновкой, а ты здесь подожди. Серёжа спустился в окоп. Только он оказался внутри, как сквозь вой канонады услышал щелчок. Он больше не вышел из окопа. Было не за чем. Он сам выпил рябиновую настойку. Тело обер-лейтенанта Петра Пихлера нашли после окончания арт-обстрела. В его правой руке был зажат револьвер. В левой – окурок от папироса, а в черепе была дырка. В револьвере не хватало одного патрона.